40. Арлингтон, штат Вирджиния Нола знала, что на этой стоянке ей ничто не угрожает. Никаких камер над головой, можно даже не проверять. Владельцам ресторана это обстоятельство внушало гордость. К тому же оно было просто необходимо. Зажатая между круглосуточным магазинчиком сети 7-11 и китайской лавкой, торгующей едой на вынос, Заведение «Кристал-Сити» гордо именовалось рестораном и выглядело как ресторан, вплоть до кирпичного фасада и рождественских венков на шикарных фонарях у входа. Даже в счетах кредитных карт и финансовых отчетах компаний заведение фигурировало как ресторан. На самом же деле «Кристал-Сити» в Варлингтоне, штат Вирджиния, являлся стриптиз-клубом, ближайшим от Пентагона а потому находящимся в наиболее скрытом от вездесущих камер наблюдения квартале федеральной столицы. Нула вот уже два часа сидела в машине, изучая данные в мобильнике Маркуса. Она составила список номеров, с которых поступили звонки, список набранных номеров и список всех звонков, оставшихся без ответа. Получилось порядка сотни номеров, в основном с пометкой «Абонент неизвестен». Такие звонки шли с одноразовых телефонов, либо с тех, чьи хозяева благоразумно отключили трекинг. Еще две дюжины номеров выдали сообщение «абонент отключен или больше не обслуживается». Раньше, чтобы вычислить абонента, приходилось заводить нужные связи в телефонной компании или пользоваться приемом частных детективов, платить 7 баксов в конторе вроде «Интелиуса». Сегодня достаточно знать нужный адрес в интернете. Нола держала сайт открытым в окне браузера на своем телефоне. Она вводила номера один за другим. Некоторые удавалось отследить до оператора мобильной связи. Неизменно MetroPCS. Но все они были безымянными. На экране появилась надпись «Сотовый» — очередной одноразовый телефон. Нола заметила три почти одинаковых номера, с разницей в цифру. И эти оказались одноразовыми мобильниками, купленными в одно и то же время. Нола и не надеялась, что поиск будет легким. На катере Маркус выдал настоящее имя Гудини. Но прежде чем идти на охоту, надо выяснить, с каким зверем имеешь дело. За окном машины пухлый лысый мужчина... Кепки с эмблемой популярного радио-ток-шоу, втянув голову в плечи, устремился ко входу в стриптиз-клуб. Он судорожно шевелил левой рукой, спрятанной в кармане. «Снимать кольцо пока еще не наловчился», — подумала Нола. «Простачок». Прохожий бросил быстрый взгляд на склонившуюся над телефоном Нолу. Она ввела в строку поиска еще один номер, по которому не звонили больше месяца. Код 240. Западный Мэриленд. Через несколько секунд после нажатия кнопки «Поиск» на экране высветились подробности. Глаза Нолы превратились в щелки. До этого момента система не смогла опознать ни один номер. Все они принадлежали одноразовым телефонам. И вот тена. Настоящая диковина. Номер стационарного аппарата. Юридическое лицо некая Powell Рок Инкорпорейтед. Фирма основана в 1987 году. А что еще важнее, вместе с номером стационарной связи всегда регистрируется и реальный адрес.